Гости засиделись с Алицией допоздна, так что у меня было время поразмыслить. Когда они, живые и здоровые, покинули дом, я перехватила Павла на полпути в ванную и затащила его в кухню. «Послушай, ты опознаешь того типа, которого видел с Эдиком?» «Какого типа?» «Ну, черного парня в красной рубашке. Он еще хотел проехаться с Эдиком в угольном фургоне». «Ясно, опознаю. Я за ним довольно долго наблюдал». «А что, он у тебя под рукой?» поинтересовалась Алиция, отодвинув Павла от дверцы холодильника, чтобы спрятать в него масло. «Не совсем. Павел, опиши того парня подробно». «Черный», — начал Павел, навалившись на мойку. «Брюнет, значит. Такой, из южных народов, с носом. Волосы кудрявые, не длинные, не короткие, морда смуглая. Высокий. Не толстый и не тощий, средний». Вроде красивый, я там не разбираюсь. Матери такие мужики нравятся. — Это какие же мне мужики нравятся? — подозрительно спросила Зося, входя с грязной посудой на подносе и отодвигая Павла от мойки. — Такие, как тот парень, которого я видел тогда с Эдиком. — Мне бы не хотелось показаться негостеприимной, но неужели вам всем надо обязательно торчать в кухне? — спросила Алиция и вытеснила Павла, чтобы положить на полку банку с кофе и остатки печенья. Ведь есть же в доме и другие помещения. Это не мне такие нравятся, а Алиции. Павел, ради бога, убирайся отсюда. И ты тоже, Иоанна. Я лично шел в ванную, — обиделся Павел. Ну так иди. Слушайте, милые девушки, — сказала я, — перестаньте третировать Павла. Сейчас он у нас тут станет самым главным. Дело в том, что сегодня я встретила в Копенгагене черного типа в красной рубашке, из южных народов, «Очень красивый, высокий, вьющиеся волосы, не длинные, не короткие, морда смуглая, средней упитанности. Ну что скажете?» Вопросы Алицы и Зоси прозвучали одновременно. «Ты думаешь, это тот самый? Где ты его видела?» – спросила Зося. «Ты думаешь, рубашка та самая?» – спросила Алицы. «Видела я его на выставке. Рубашка вроде чистая, наверное, он ее время от времени снимает и стирает». Может, у него принцип такой — рубашки только красные. Черных парней южного типа здесь не так уж и мало, — скептически заметила Алиция. И многие любят красные рубахи, потому что брюнетом они к лицу. С чего-то вдруг решила, что это тот самый. Дать прямой ответ на вопрос я не могла, не впутывая Эвы. Именно ее поведение при виде красавца заставило подумать тот самый. Но об Эве я пока не могла сказать, поэтому ответила уклончиво. Конечно, я могу и ошибиться, но выглядит он точь-в-точь, точь, как тот. Надо будет Павлу на него посмотреть. Я не желаю, чтобы Павла впутывали в это дело. Тут же взъерошилась Зося. Он уже впутался, пробурчала Алиция, а Павел, естественно, взвился. Вот, опять. Ничего мне нельзя. Большое дело посмотреть на человека. Ведь не задушит же он меня за то, что я на него посмотрю. А тогда они с Эдиком меня даже не заметили. Интересно, где же он? — В Копенгагене. — Это понятно. А где в Копенгагене? — Пока не знаю. Был на выставке, но сомневаюсь, что все еще там. И сомневаюсь, что захочет еще раз пойти туда. Скорее уж в каком-нибудь ресторане. По виду он из тех, которые любят ночные развлечения. Слушая меня, Павел, навалившийся теперь на косяк двери, столь энергично кивнул головой, что больно ударился об этот косяк. Вот — Вот-вот, тот тоже похож на таких. — Где будем искать? «Не знаю. А где в Копенгагене процветает ночная жизнь?» «Нигде», — отрезала Алиция и принялась вытирать стол. «Тогда уж лучше занять пост на центральной площади города и ждать, когда-нибудь он через нее пройдет». «Ну да, мне в сентябре уже надо быть в Варшаве». Зосси с ее здравым смыслом не выдержала. «Знай себе, только болтают глупости. Тоже придумали, на площади сидеть. Делать, что ли, нечего? И зачем вам этот парень?» Тут я вспомнила, как Эва сказала, что красавец приехал в Копенгаген откуда-то издалека, и мне в голову пришла гениальная мысль. Гостиницы. По виду он приезжий, значит, остановился в гостинице или пансионате. Просто надо обижать самые приличные, по одной в день, посидеть в холле в те часы, когда люди уходят или возвращаются, понаблюдать. «Ну?» Павел с энтузиазмом воспринял мою идею. «Могу посидеть». Я проявила самоотверженность. Будем сидеть попеременно. Один из нас, я или ты, обнаружит искомую личность, и тогда мы вместе пойдем на него смотреть. Для меня парень в красной рубашке являлся главным пунктом программы. Это его анкетные данные, я хотела узнать о Эдика. Он мог оказаться самым обыкновенным, ни в чем не повинным человеком, а мог и оказаться замешанным в грандиозной афере, о которой я имела весьма смутное представление и о которой следовало разузнавать с величайшей осторожностью. Его фамилия, сообщи мне ее, Эдик, многое бы прояснила. Разумеется, я могла обратиться сейчас в датскую полицию, попросить ее узнать, где проживает некий Джузеппе гроссани и предъявить его Павлу для опознания. Однако полиция, травмированная событиями в аль наверняка проявила бы пристальное внимание и ко мне, и к гроссани стала бы докапываться до сути, а последствия трудно предугадать. Значит, официальный путь, самый прямой и верный, исключался. И мне оставались лишь обходные пути, полные рытвин и ухабов, подстерегающих в копенгагенских фешенебельных гостиницах и пансионатах. «Делайте, как знаете». Зося махнула на нас рукой и приступила к мытью посуды. «Я не очень понимаю, зачем знакомому Эдика понадобилось вдруг приезжать в Копенгаген». Не понимаю, какое это имеет значение, но с меня достаточно непонятных преступлений, и очень хочется, чтобы хоть что-то прояснилось. Только умоляю вас, будьте осторожны. На следующий день в доме царили тишина и благодать. Страдавшая на нервной почве бессонница из вытащила Павла из постели не свет ни заря, и они отправились за покупками. Еще не совсем проснувшаяся Алиция вяло безо всякого энтузиазма, искала письмо от Эдика, время от времени заставляя себя вспомнить и о письме от тетки. Я, сидя на диване, тоже без особого энтузиазма делала себе маникюр и раздумывала над тем, каким боком Эва может быть замешана в преступлении. Если парень в красной рубахе был тем самым, которого Эдик знал в Варшаве, и тем самым, которого подозревали в преступной деятельности, и если Эдик... Зная, что тут связан с преступниками, узнал о его знакомстве, если это можно так назвать, с Эвой. Стоп, что-то не сходится. Какое отношение имело Эва к преступной деятельности красавца? Или все-таки имела? Имела, не имела, неважно. Ей не хотелось, чтобы знали о ее связи с этим парнем. А тут Эдик вдруг принялся кричать об этом на весь Аллерот. «Иоанна!» — позвала Алиция, высунувшись из своей комнаты. «Можно тебя на минутку?» Прервав размышления и растопырив все пальцы, я поспешила к ней. «Смотри!» – каким-то зловещим тоном произнесла она, указывая на полку с работами Торкеля. «Видишь, как они стоят? Приглядись!» Я пригляделась. Большинство скульптур и статуэток было мне знакомо. Среди них выделялась группа, состоящая из двух сирен, сплетенных хвостами, вернее, несколько таких групп в разных вариантах. Впившись в фигурки напряженным взглядом, я ожидала увидеть нечто страшное. Может быть, разгадку преступления. Не увидев ничего такого, я вопросительно взглянула на Алицию. — Ну и что? Сняв крайнюю группу сирен, Алиция переставила ее в середину полки, растолкав остальные. — А стояли вот как. Видишь? — Ну и что? — повторила я, еще не понимая. — Вижу. И что? — А то, что сами они туда не переползли. Все сирены стояли вместе, а кто-то переставил одну на самый край полки. Кто-то здесь копался. Ты не ошибаешься? Уверена? Абсолютно. Я сама расставляла фигурки, еще в мае, и всех сирен поставила вместе, в самой середине. А сегодня увидела, что одну переставили, а все остальные тоже трогали, так как пустого места в середине не было. Ты тут ничего не трогала? Ты что, как будто я не знаю, чем это грозит? Вот именно. Спрошу еще Зосю с Павлом, хотя уверена, что они тоже не трогали. Фрухансен также знает и к ним не прикасается. А теперь гляди сюда. Эта папка со щитами всегда лежит у меня на столе слева. А сейчас где? Посередине. Видишь? Я вытаращила глаза, пытаюсь увидеть то, что Алиция называла папкой со щитами. На столе лежала какая-то коробка в цветочек с крышкой. Корзинка с нитками, одежными щетками и еще чем-то, две черные сумки, несколько пар перчаток, семена разных растений в пакетиках с картинками, чулки, множество всевозможных бумаг, три пары обувных колодок, несколько целлофановых пакетов, секатор, моток проволоки и большой кухонный нож. Ближе к стене стояли банки с красками и кистями. Ничего похожего на папку. «Нет», — честно призналась я, — «не вижу». Алиция раздраженно отодвинула одну из сумок и указала на высовывающийся из-под груды журналов угол пластмассовой папки. «Вот же она, видишь теперь? Лежит здесь. А оставила я ее вот тут, слева. Кто-то здесь копался. И я даже могу тебе сказать, кто?» Не очень удивилась я. «Убийца». Потерял терпение и сам принялся за поиски Эдикова письма. «Пора, наконец, взглянуть правде в глаза». Он как танк прет к своей цели, а проникнуть в твой дом для него не проблема. Похоже, он стоит перед выбором – или найти письмо, или убить тебя. Может, надеяться, что после твоей смерти весь хлам будет выброшен оптом, а вместе с ним и разоблачительное письмо. А может, тебе известно про него что-то такое?» Не докончив, я с подозрением взглянула на Алицию. Алиция с таким же подозрением смотрела на меня. «Ты что-то знаешь», – неуверенно начала она. «И ты тоже, правда?» Алиция покачала головой, придвинула стул, села и задумчиво уставилась в пространство. «В том-то и дело, что нет», — отвечала она, подумав. «Ничего не знаю и ничего не понимаю. Но вот ты точно знаешь. Не можешь сказать?» Все еще, держа пальцы растопыренными, я осторожно села на стул, стоящий у раскрытого окна. «Хотя я не очень-то уверена, но, может, и знаю». Но я совершенно уверена в том, что и ты знаешь нечто такое, чего никто другой не знает. Подумай-ка лучше, что бы это могло быть?» Алиция перевела взгляд из пространства на меня. «В одном я совершенно уверена. Никто не знает, где я закопала горшки с луковицами тюльпанов. Но и я этого не знаю. Надо было как-то отметить место. Вот уже несколько месяцев рою везде и никак на них не нападу». «Правда, убийца может не знать, что ты не знаешь, но сомневаюсь, что его интересуют горшки с луковицами. Тем более, что луковицы, поди, уже давно сгнили». «Стой», — прервала Алиция. «Ты сказала очень важную вещь. Он не знает, что я не знаю. Он думает, что я знаю». Мы уставились друг на друга. «Ха!» — одобрительно произнесла я. «Всегда говорила, что два наших ума — это вещь». «Ясно. Он думает, ты знаешь. Он не знает, что ты не знаешь. И панически боится. Ведь ты можешь узнать». «Конечно узнаю, когда прочту Эдикова письмо». Взяв двумя пальцами сигарету из ее рук, я осторожно прикурила. Алиция из-под мусора на столе раскопала пепельницу. «Нет», — не согласилась я. «Независимо от письма Эдика. Может что-то произойти, не знаю что». Ты можешь с кем-то встретиться или от кого-то что-то услышать, понятия не имею что. И убийца не намерен ждать, пока это произойдет. Он намерен пристукнуть тебя раньше. Ты говоришь прямо как зловещая гадалка. Вечерней порой встретится тебе, милая, трифовый король. Отложив сигарету, Алиция сняла очки и, достав из корзинки зеркальце, в очень неудобном положении, низко нагнувшись над столом, принялась доставать соринку из глаза. Не поднимая головы, она добавила. «Интересно все-таки, что именно знаешь ты? Уж больно ты умная. Одной красной рубахи недостаточно. Почему ты вдруг уцепилась за этого парня?» «Так и быть, скажу, хотя и не следовало бы. Видишь ли, черный парень из Варшавы замешан в очень нехорошем деле, а черный парень из Копенгагена связан с одним из тех, кто находился в твоем доме вечер убийства. Очень тесно связан». Услышав это, Алиция подняла голову. И, бросив на меня всполошенный взгляд, вдруг с дикой злобой рванулась ко мне, заорав не своим голосом. «Опять свалились на мою голову, чтоб вам лопнуть! Прочь отсюда!» Выпустив из руки сигарету, я локтем больно ударилась обо что-то и не упала вместе со стулом лишь потому, что его спинка опиралась о подоконье. За окном послышался шелест. Кто-то отскочил в сторону и с шумом повалился в астры. «Прочь отсюда!» еще раз громко крикнула Алиция в окно и, погрозив для убедительности кулаком, вернулась на место. «Ради бога!» – с трудом вымолвила я, пытаясь унять колотившееся сердце. «Ради бога! Разве так можно? Неужели нет других способов довести до моего сведения, что я тут гость нежеланный? Учти, у меня нервы. Сигарета куда-то тут упала, еще пожар начнется». «Да я не тебе». «Кто это был? Убийца?» «Дети повадились обрывать сливы». Все еще кипя гневом, объяснила Алиция. «И главное, не сливы жалко, ведь ветки ломают, кусты в живой изгороде все помяли и переломали, дырку проделали. Надеюсь, я их здорово напугала». Прежде чем я успела высказать недовольство таким методом отпугивания детей за мой счет, что-то зашелестело за окном, и дрожащий женский голосок неуверенно позвал. «Алиция! Что такое?» испугалась Алиция и поспешно нацепила очки. «Езус, Мария! огнешка Я обернулась. Не будучи знакома с Агнешкой, тем не менее я много о ней слышала. Эта молодая особа отличалась удивительной способностью везде, где появлялась вызывать осложнения, нарушать спокойствие, переворачивать все вверх дном. Первый раз в Лерот она прибыла год назад в качестве невесты двоюродного племянника Алиции, и в скором времени, как-то непонятно, без каких-либо усилий со своей стороны, стала невестой кузена Торкеля. Впрочем, ненадолго, ибо тут же ее женихом стал один из наших молодых земляков, некий Адам. Племянник имел претензии к Алиции, кузен имел претензии к Алиции, некий Адам имел претензии к Алиции. Дескать, какое те имели право иметь претензии. И одна лишь Агнешка никаких претензий никому не имела, безвольно и послушно воспринимая каждого нового жениха. Вскоре она уехала с Адамом, и Алиция наконец-то могла вздохнуть спокойно. И вот теперь Агнешка стояла за окном, дрожащая, испуганная, совершенно сбитая с толку, в разорванной одежде и с всклокоченными волосами, не решаясь войти в дом после того, как ее столь решительно прогнали прочь. Чувствуя себя крайне неловко, сконфуженная Алиция поспешила открыть ей дверь. как ты меня напугала», — сказала входя Агнешка. «Мне и в самом деле убираться прочь. Но куда я пойду?» «Ах, нет, что ты. Я думала, это опять хулиганы. А ты почему такая? Что с тобой случилось?» Сдержанно, с печалью и покорностью судьбе, Агнешка сообщила, что путешествовала автостопом по Европе так как Адам велел ей ознакомиться с архитектурными памятниками Франции и Испании. Тут подвернулась Аказия проехать через Данию и Швецию. Она, Агнешка, воспользовалась Аказией, но по дороге машина потерпела аварию. Поэтому она, Агнешка, покинула машину и водителя, который принялся нахально к ней приставать, и пешком добралась до Аллерода с какой-то незнакомой ей стороны. «У нее нет ни копейки», Она не спала уже две ночи, она очень голодная и очень грязная, и надеется, что родные из Англии пришлют ей деньги на адрес Алиции. Она не знает, можно ли, но ей страшно хочется вымыться и выспаться, а у нее очень болят все те места, которые она травмировала сначала в аварии, а потом здесь, в Астрах. Я имела возможность внимательно ее разглядеть. Агнешка и в самом деле была очаровательна и отличалась какой-то сверхъестественной, совершенно телячьей кротостью. Видимо, именно эта телячья кротость и делала ее совершенно неотразимой в глазах даже самых неуверенных в себе мужчин, ибо на фоне ее пассивности и покорности они выглядели мужественными и энергичными. Вот почему они буквально стаями осаждали ее. Агнышки разрешили принять ванну, а Алиция принялась ломать голову над тем, где ее уложить. «Ой, чует мое сердце, опять не обойдется без скандала. Ты остаешься в мастерской?» Тогда она может занять последнюю комнату. Какое счастье, что нет Альшбеты. Это было сказано с такой радостью, что я удивилась. Не понимаю, чему тут так радоваться. Они могли бы вдвоем занимать одну комнату. Вдвоем они не смогли бы жить даже в одном доме, не только в одной комнате, потому как не выносят друг друга. Если судьба сводит их вместе, они принимаются отчаянно отбивать друг у дружки у ухажеров, а когда под рукой не оказывается ухажеров, отбивают друг у дружки, что придется. В общем, когда они сходятся вместе, наступает форменный конец света. Понятно. Обе представляют один и тот же тип женщины, а это даром не проходит. Особенно, если обе красивы. Вернулись Зося с Павлом. Измученная, невыспавшаяся, хромающая Агнешка вышла из ванной, и вдруг чудесным образом в мгновение ока преобразилась. Павел выглядел значительно старше своих лет и был в полном расцвете красоты и молодости. От огнышки прямо-таки физически ощутимо стали излучаться какие-то флюиды, а сияющий, доверчивый взгляд робкой сиротки, обиженной жизнью, ни на секунду не отрывался от парня. И даже хромала она теперь с каким-то трогательным изяществом. Павел от всего этого немного обалдел, а Зося тут же стала выходить из себя. Мне же на конкретном примере как-то сразу стало понятно, откуда берутся упомянутые и троянские войны и недоброжелательное отношение Эльжбета. «Вот именно», — со вздохом подтвердила Алиция, с которой я поделилась своими наблюдениями. «Такая уж она есть. Знаешь, у нее это в крови. Думаю, она просто не отдает себе отчета в своих действиях». «Велика Федора да дура», — с презрением бросила я, имея в виду Алицию. Меня на этой микине не проведешь. Поверь, она прекрасно во всем отдает себе отчет. И она вовсе не безвинная жертва кипящих вокруг нее грубых страстей, а безнравственная, хладнокровная искательница приключений. Ведь Павел моложе ее на пять лет. На шесть, — поправила меня Алиция. Но мне она не мешает. Мне тоже. Но не люблю лицемерие. Зося ощутила вдруг неопреодолимое желание немедленно отыскать парня в красной рубашке и категорически потребовала, чтобы Павел сию же секунду отправился на пост в гостинице, не имеет значения какой. Я подругу понимала и вполне разделяла ее чувства. Поговорить с Алицией с глазу на глаз сейчас не было возможности, и я решила поехать с Павлом в Копенгаген. С трудом вымолив у Зося позволение хоть позавтракать, мы отправились выполнять боевое задание. В пути мы разработали план. Я посешу в Англитере, а Павел проверит небольшой, но солидный пансионат на одной из боковых улочек, прилегающих к Конгенснютер. Я была уверена, что сидение в Англитере окажется пустой тратой времени, ибо черный парень, хоть и не выглядел бедняком, но и на миллионера тоже не был похож, и проживать ему положено в каком-нибудь отеле средней руки. Вот и сидела я из чистой добросовестности, тихо и спокойно, в глубине роскошного холла Англитера на красном диванчике, от нечего делать, пытаясь читать датскую газету, как вдруг увидела нечто ужасное. Дверь лифта, на которую я посматривала в полглаза исключительно из свойственного мне чувства ответственности, открылась, и из него вышли два человека. Тип в красной рубашке, хотя на нем сейчас была желтая, И потрясающе элегантная Эва в огромной шляпе, закрывающей все лицо. Пройдя через холл, они вышли на улицу. От неожиданности я механически продолжила чтение датской газеты. Пришла в себя лишь тогда, когда они уже были на улице, и бросилась за ними. Выскочив на улицу, я в который раз уже пожалела, что приехала в Данию не на своей машине. Как бы она мне сейчас пригодилась. Подойдя к паркингу перед гостиницей, Эва с черным красавцем сели в форт и исчезли с глаз моих. «Будь у меня машина, я рванула бы за ними. И кто знает, может, уже сегодня все выяснила». Злая и раздраженная, я извлекла Павла из пансионата и сообщила ему. Объект оказался в Англитере, вышел из гостиницы и, судя по всему, вернется скоро Ездит на черном форде, а нам остается кусать локти. Павел принял информацию близко к сердцу и решил завтра же с самого утра занять пост в гостинице. «Мне кажется, вполне достаточно, если ты появишься там к обеду». С самого утра он вряд ли встанет. К восьми утра мы добрались до Алли рода и тут же черный парень вылетел у нас из головы. Нет, на сей раз не было свежего трупа, не было и фамильного съезда. Дома мы застали лишь Алицию с Зосей, зато до взволнованных. Агнашка спала, Алиция же висела на телефоне, говоря что-то по-датски, и свободной рукой, нетерпеливо отмахиваясь от наших расспросов. Для разъяснения происходящего оставалась одна Зося. Проклятие, что ли, висит над этим домом. Ну и лето. Как раз сейчас, когда заявилась эта девка, приезжает еще и тетя. Оказывается, Алиция должна была заказать для нее гостиницу. Слышите? Звонит. Везде все занято. Сезон. А тетка уже едет. Она посмотрела на часы, встала и нервно опорожнила пепельницу. Тетя будет здесь минут через двадцать. Нужно ехать встречать ее на станцию. Просто не знаю. Не только Зося, никто из нас не знал, что делать, в том числе и Алиция. Положив трубку, она повернулась к нам вместе с вертящимся креслом, явно обескураженная и растерянная. Выхватив у нее из подноса вторую пепельницу, Зося принялась ее яростно драить, как будто тетка приезжала специально для ревизии пепельниц. Только сейчас я заметила стоявшие на столе чистые пепельницы, собранные со всего дома. — Тетя противница курения? — осторожно поинтересовалась я. Зося нервно вздрогнула. «Что? А я откуда знаю?» «Подумала просто. На всякий случай надо прибраться. Впрочем, я уже ничего не знаю». «Нигде нет мест», — сказала Алиция. «Туристический сезон в разгаре. Сколько времени?» «Холера. Она сейчас будет здесь». «Понятия не имею, что делать. Наверное, она у меня переночует. Как вы считаете?» «В гостинице обещали номер с завтрашнего дня. Сегодня нигде нет». «Значит так». Спокойно. Всем сделать приятные мины. Выхода нет. Я должна ее принять в себя. — Почему ты? — гневно поинтересовалась Зося. — А Оля и Йенс? Они ей более близкая родня. Почему бы ей не поехать к ним? Я только что звонила. Ни Оля, ни Йенса не застала дома. Не могу же я с вокзала привезти тетку прямо к ним и свалить на их головы. Нет, так не делают. Надо заранее предупредить. И потом ведь она приезжает ко мне. У нас найдется что-нибудь на ужин? Найдется, найдется. Что-нибудь придумаем. Ты сейчас отправляйся на станцию, а это предоставь нам. Павел, и ты с ней. У тетки наверняка большой багаж.